Глава 11. Прощение. Несмотря на то, что друзьям выделили комнату в одном из домов вождя, они решили ночевать во дворе. Ночь стояла душная, стены домов и заборов закрывали проход ветру, да он и не сильно стремился в огороженные дворы, так летал потихоньку на просторе, поигрывая с сухими кустиками полыни. Устроившись бок о бок на душистой подстилке из сена, друзья разглядывали бархатное небо, усеянное сияющими звездами. Словно очарованный ими, Кудим быстро уснул, а Дам Кум все смотрел и смотрел ввысь, размышляя о своей жизни, вспоминая все перипетии, в которых ему пришлось побывать за время странствий. И как не тяжело было в отдельное мгновение, певец, только подумав о новой дороге, А ще шель щекотание в ногах, всегда готовых нести своего хозяина куда его позовёт глаз судьбы. Кудим позвал друга домком, но в ответ услышал лишь его тихое посапывание. Спишь ещё бы. А мне не спится. Домком сел, хотел натянуть чарыки, да только зло посмотрел на них и Босыми ногами встал на прохладную глину, заглаженную до блеска, десятками ног день ото дня ходивших здесь людей. «Куда лучше, чем в сыромятной коже!» — улыбнулся он про себя и, сцепив руки за спиной, медленно пошел на другой конец двора. Это был не хозяйственный двор, в котором они с Кудимом пережили суд вождя. Унижение, страх и радость от того, что все благополучно разрешилось — В этот двор выходили двери всех домочадцев вождя, открытые в это время, но охраняемые стражами. Заметив гуляющего бродягу, они насторожились, крепче сжав рукояти кинжалов и наблюдали за каждым его шагом. В светлом благостном настроении мутью расплылось раздражение. Никуда от вас не деться, нет воли человеку, зыркуют как собаки. Посетел он и сел прямо посредине двора. Вот он я на виду. Смотрите, незачем мне прятаться. Домком задрал голову, демонстративно рассматривая небо. Далёкое, безразличное, оно висело над одиноким человеком, вползая в его думы и в волнуе непостижимость. Что-то философское вспыхнуло в поэте, как звезда Что-то недосказанное выплыло из памяти на самую поверхность. Дамкум знал и любил это состояние. За ним в его голове появлялись слова, слова сплетались в песни, которые Дамкум хранил в памяти, как иной человек драгоценности, помня каждую на ощупь. Певец запел. Сначала тихонько, пробуя слова на вкус, смакуя их, подбирая самые изысканные – Потом его голос приобрёл уверенность, и песня полилась струёй прохладной воды, журча и переговариваясь каплями или сплетаясь с новыми струями в единый ритм. О том, кто ребёнком отвергнут был, кто стоял на одной чаше весов, а верблюд на другой, кто судьбу испытал, став рабом, кто нелёгкую долю познал изветой всех мастеров. Его спутником был орел молодой. Неизвестное знал он и к тайне вел. О стране на востоке принес он весть и в дорогу позвал, помахав крылом. Увлекшись, певец не обратил внимания на шелест тихих шагов сзади. Лишь сделав паузу, чтобы глотнуть воздуха перед следующим куплетом, он услышал над собой шаг. Рискучий старческий голос и обернулся: "О ком ты поёшь, певец?" Маленькая простоволосая женщина стояла перед ним в свободной рубахе. Лицо её дамком разглядеть не мог. Напольные светильники, что стояли вдоль стен домов, освещали чедушную фигурку сзади, от чего ткань рубахи просвечивала, и тонкие, как стебли тростника, ноги виднелись за ней. Дамком вскочил, но женщина положила руку ему на грудь. Её ладонь оказалась горячей, тепло от неё согрело сердце. Опустившись на землю по молчаливому приказу женщины, Дамком не сводил с неё глаз. Она тоже присела рядом, подогнув под себя одну ногу и обхватив руками колено другой. И теперь её глаза оказались напротив лица Дамкома. "Это песня о моём друге, госпожа." Он спеть. Там певец неопределённо махнул рукой. А друг, задумчиво повторила женщина, и Домкум снова ощутил себя на берегу Мургаба среди качающихся под лёгким ветерком камышей. Как имя твоего друга? Кудим. Его зовут Кудим, госпожа. Кудим. Снова порыв ветра и скрипучий шёпот стеблей. Домкум стал не по себе. Он вскочил, как у жальной. «Я разбужу его!» «Тихо, тихо!» Женщина ухватила его за край рубахи. «Не надо!» На шум от дома кинулся стражник. Женщина, не оглядываясь, остановила его, подняв руку. Тот встал, как вкопанный, и не двигался с места, но не спускал глаз чужака. А женщина подала руку певцу. Он помог ей встать. Пойдём, покажи мне его. Домком сделал маленькие шажки, чтобы идти рядом с ночной незнакомкой, с трудом останавливая свой порыв поскорее добежать до друга. Когда они подошли к ложу, женщина отпустила певца и присела рядом с Кудимом. Нерожающей рукой она прикоснулась к его кудрям и замерла. Ошарашенный Домком Услышал ее облегченный вздох и вдруг догадался, кто она, но не промолвил ни слова. Он, как и стражник, застыл и не шевелился, наблюдая трогательную сцену, которую не каждому в жизни дано увидеть. Цураам гладила жесткие волосы своего повзрослевшего мальчика, медленно покачиваясь и шепча что-то, предназначенное только ему — казал светирок перешёптывается с камышовыми листьями, не трогая стебли, и только им понятен тот шёпот. Кудим спал как младенец. Ему снилась мама. Он снова чувствовал её тёплую ладонь, убирающую непослушный вех рыс солба. Он слышал её тихий ласковый голос, прилетевший из далёких краёв. Но теперь он звучал не в голове, а прямо на духом, и казалось, сейчас откроешь глаза, и еще сквозь пелену сна увидишь такую родную, такую теплую улыбку на ее лице. «Э, — Эрум, мальчик мой, ты пришел, — шептала Цурам, вглядываясь в прикрытое ночными тенями лицо, но не обветренное горячими ветрами черных песков, не окаймленное аккуратно подстриженной бородкой лицо видела она. Перед её взором сияла детской чистотой личка её пятилетнего мальчика с пухлыми щёчками, влажными губками. Я долго ждала тебя, сынок, и вот ты здесь, со мной. Никто не видел, как по щеке провидится скатилась слеза. Но в полумраке лицо старой женщины светилось от счастья. Она улыбалась, покачиваясь в такт своим думам, и вдруг тихонько запела. Ночь уже пошла на убыль, до рассвета оставалось немного времени. Это было время самых сладких снов, большинство из которых сбывалось, если только игривая богиня Иштар заглянет в них перед тем, как её звезда уступит место на небе сиятельному лику её брата. Цурам пела сыну колыбельную песню, слова которой она хранила в памяти все эти годы. Домкум заслушался. Он прилег рядом с другом и, вспоминая свое беспризорное детство, незаметно уснул. А Кудиму снилась лодка, медленно плывущая посередине мургаба. Вода шелестела, облизывая ее бока. Камыши переговаривались на берегу. Широкий простор открывался впереди. Но вот лодка уткнулась носом в песок... Вода исчезла, вместо зелёных берегов выросли жёлтые барханы. Кудим закричал, но из его горла не вырвалось ни звука. Тогда он вспомнил про бубен и пошарил по дну лодки. Звякнули колечки, а тут да рапнотянтый бычьей коже бубен запел. Всё сильнее стучал Кудим, всё громче звучал бубен, и вот на одном бархане появилась женщина. Она поманила к себе. Кудим видел её лицо очень близко и видел помутневшие от времени глаза, высохшие губы, маленькую головку с гладко зачёсными назад седыми волосами, видел торчащие как капюшон кобры большие уши. Женщина была стара, но она улыбалась ему и звала к себе. Но тень скользнула по её фигуре. Кудим запрокинул голову, и увидел орла. Он снижался кругами, словно высматривая добычу. С каждым кругом он становился всё больше. И вот уже огромная хищная птица зависла над барханом. Кудим испугался, закричал изо всех сил, замахал руками, отгоняя орла. Его сердце защемило от давней боли. Бросив бубен, он побежал к женщине. Но не мужчина забирался на бархан, а маленький мальчик. Вытянув руки, он бежал, увязая в песке и крича: "Мама!" "Я здесь, мой мальчик, я с тобой". Эром Кудим проснулся и порывисто сел. Цурам опустила руки на колени. Сын сидел перед ней, беспокойно вертя головой. "Где я? Ты дома?" Дома? Цурам улыбалась и кивала, покачиваясь всем телом. Ты дома, сынок. Испытания, выпадающие на долю человека с родни бури, приходят несжиданно, негодно бьют, пугают, но рано или поздно заканчиваются. И после пережитого жизнь кажется ещё прекраснее, чем была. Никак не ожидал Кудим, что уснув бродягой, проснётся братом вождя и сыном прославленным на весь моргуш провидец. Первое, что он увидел, очнувшись ото сна, были её глаза. В последний раз он видел в них боль и слёзы, а сейчас из них лились доброта и радость. Кудимку пался во взгляде матери, вбирая в себя всё то, чего он не дополучил за годы разлуки. Цурам же блаженно улыбалась с восхищением, любуясь взрослым сыном. Без неё он из мальчика стал юношей, без её пригляда возмужал, без её советов учился жизни, познавая её перипетии на своём опыте. Когда к ним присоединился Ахум, все увидели, как похожи старший и младший братья: тот же профиль, те же волнистые волосы, Тот же пытливый взгляд отца, те же ровные крепкие плечи. Разве что выражение лица Кудима было мягче. Даже в форме его бороды, закрывающей всю нижнюю часть лица, угадывался более плавный овал, переданный ему от матери. Бородка Ахума прикрывала лишь подбородок и торчала, как и у персауха. Да, на чёле старшего брата глубокими морщинами отразились заботы и проблемы, которые ему выпало решать как вождю племени после смерти отца. Наш отец, великий человек Эром, как и мать, брат назвал Кудима тем именем, которым они и воззвали ребёнком. Кудим не противился. Напротив, звуки этого забытого имени возвращали его в прошлое. В то время, когда он был счастлив, почти как сейчас. Только его вера помогла нам всем выжить в тот давний переход. "А верблюд?" спросил Кудим, и обида, скрываемая им ото всех, всё же проскользнула в его вопросе. Кудим очень хотел услышать, что отец не раз пожалел о том, что обменял своего сына на верблюда, пусть и белого. "Верблюд?" Ахум понял, брат. Белый верблюд был нашим маяком. Он привёл нас сюда. Благодаря его чутью мы не умерли в чёрных песках от жажды. Кудим потупил взор. Но Ахум положил на его колено большую крепкую ладонь, ладонь тружника, которому хорошо знакомы ручки плуга, ладонь воина, который уверенно держит лук и копье, и сказал: Ты не думай, он никогда не забывал о тебе. Не нам его судить, брат. Только став вождём, я понял, как это трудно нести ответственность за всех людей племени. Не только за себя или свою семью, а за всех. Наши боги ведут нас по жизни, и дела наши совершаются по их воле. Мы не знаем, что нас ждёт в будущем. Великий Ату знает. Шамаш видит. «Иштар! Я унаследовал знания верховного жреца нашего племени. И скажу тебе, брат, в минуты экстазы, когда мой разум отключается от дел мирских, я слышу богов. Они благоволят к нам. Но за это мы приносим им жертвы, богатые жертвы. Это сейчас у нас есть верблюды и быки, много овец». Мы готовим столько хаома, сколько надо, чтобы умилостевить наших богов. А тогда, в ту пору, когда мы шли по пустыням, пересекали горные хребты, одна жертва лежала на чаше весов, уравновешивая все тягаты. Это ты. Думаю, наш отец знал об этом. Кудим вскочил, как архар, которого свалили стрелой, но жажда жизни подняла его и дала последний шанс. «Я? Жертва?» «Прости, брат, я знаю, что ты перенёс». «Нет, не знаешь. Никто не знает». «Эрум, посмотри на людей. Среди них ещё есть те, кто помнят тебя. Ты не помнишь их, а они помнят. Они тоже осуждали отца, я знаю. Но нашему отцу они обязаны жизни у своих детей». Кузим только заметил, что вокруг того места, где они с братом беседовали, собрались люди. Всем было интересно увидеть сына провидицы, брата вождя, который волю богов выжил и вернулся в своё родное племя. Старики улыбались, поглаживая седые бороды. Женщины смотрели и тайком утирали слёзы. Молодые девушки шептались между собой, обсуждая, какой Красавчик этот младший сын с Урамом. Пройдёт время, и твоя боль утихнет. А пока хотя бы забудь обиду. Сегодня праздник. Ты пришёл, и всё наше племя будет радоваться вместе с нами. Я уже приказал готовить мясо. Мы вместе поблагодарим богов за твоё возвращение. Но пока я хочу с тобой вместе пойти на могилу нашего отца. Мать тоже пойдёт с нами. Из своего дома, щурясь на солнце, вышла Цурам. Кудим подбежал к ней, забыв о горечи, которая обожгла его сердце при разговоре с братом. "Мама, ты отдохнула?" Он взял её руки в свои. Цурам блаженно улыбнулся. "Отдохнул, сынок". Подошёл Ахум. по его молчанию Цурам поняла, что разговор братьев не был самым радостным. Вы привыкнете друг к другу, я помогу, она протянула одну руку старшему сыну. Пойдём, Ахум. Персаух заждался нас. Так, опираясь на руки своих сыновей, Цурам медленно побрела к могиле мужа, которая, в отличие от могил других людей их племени, была в черте города, а не за его стенами. Двое слуг следовали за ними, неся подношения для усопшего вождя. Отсурам неспешно рассказывал истории из прошлого, когда они ещё жили в стране болот, когда родился Эром, а Ахом был уже большим мальчиком и следил, чтобы младшего брата никто не обидел. Как-то, когда ты уже умел сам ходить, Ахум подарил тебе деревянного змея. Он нашёл кривую палку, омытую водами и оглаженную ветрами. Она была извильстой, будто на самом деле змея, а голова у нее была круглой. Ахум вставил в углубление два камушка, и получились глаза. — Ты, Эром, помнишь ту игрушку? — Нет, мама. Наверное, я был слишком мал. — А ты, Ахум, помню. Брат ласково посмотрел на Кудима. Он тыкал той змеей всех из-под тишка, а потом смеялся, Радость тому, что все пугались. Да, у него был задиристый, весёлый смех. Может быть, мы ещё услышим его, а? Эром. Кудим только грустно улыбнулся. Детский смех. Разве может взрослый человек смеяться как ребёнок? Тот смех уходит вместе с детством навсегда. Ничего, сын, ничего. В твоей жизни ещё будет радость, будет счастье, поверь мне, Цурам остановилась. Вот мы и пришли. Перед ними возвышался холм. Очертания могилы ещё сохранили свою прямоугольную форму, но её верх загладился под дождями и ветрами. Кудим ожидал увидеть более богатую могилу, больше, выше, такую, какую строят для важных людей. Но то, что он услышал от матери дальше, удивило его. Здесь лежит белый верблюд. Да, тот самый верблюд Персауха. Верблюд. Он раньше твоего отца умер, символ нашего племени. Видел бы ты, с какими почестями Персаух провожал его в это стойло. Сколько подарков положил. Как по нему горевал «А могила отца где?» «Вон!» А Хум кивнул в сторону возвышения, торчащего над землей едва ли не до пояса. Слуги уже устроили кострище перед уходящими вниз ступеньками, упирающимися в кирпичную кладку, сложенную без раствора, но закрывающую вход в широкую могилу. Кудим украдкой посмотрел на мать. Не иначе ей там было приготовлено место». Сердце кольнуло. Как же поздно он пришел, как хотелось ему посмотреть в глаза отца хоть раз, увидеть того верблюда, найти то согласие с судьбой, которое, как ему казалось, всю прошлую жизнь он сможет обрести только здесь. Только... Но не было смирения в его сердце, не появилось, не случилось чудо. И вдруг Кудима прошиб пот. Как не случилось! Вот же его мать. Он видит её, слышит, чувствует её любовь и не на расстоянии, а рядом. Кудим упал на колени между могилами Вердблюда и отца. Он закрыл лицо, пытаясь собраться с мыслями, успокоить своё сердце, найти лучик радости в нём. Ничего, сын, ничего. Всё хорошо будет. Ты обретёшь покой, нужно только время. Сурам видела больше, чем согбенную спину сына. Она чувствовала его смятение и просила Иштар даровать её мальчику счастье, которое он заслужил. "Я не помню белого верблюда", вдруг сказал Кудим. "Я хотел его увидеть. Я видел других верблюдов, а белого нет". "Да, белый верблюд это редкость". И ведь в его потомстве тоже не родилось ни одного белого. Посетовала Хум, ставив пред могилой верблюда чашу с водой и поглядывая на мать. Люди говорят, Цурам прокляла его. Кудим удивился. Почему? У неё спроси. Нам она не рассказывает. Ахум уложила рядом с чашей охапку колючих трав и перешёл к могиле отца. Цурам уже сидела перед ступенями в своей обычной позе, поджав одну ногу под себя, а другую обхватив руками. Слуга накрыл жрицу с головой плотным льняным покрывалом. Солнце пекло неимоверно, а в округе, куда ни глянь, не было видно ни одного хоть самого захудалого деревца. Даже циксаул здесь не рос. Всё вырубили ещё до строительства города. Цураам не ответила на замечание старшего сына. То ли не считала это нужным, то ли ушла в свои думы. Кудим не решился спрашивать, но понял, что его мать всю жизнь ненавидела белого верблюда. От этого стало легче. Пока слуги готовили церемонию почитания духа ушедшего вождя, Ахум заговорил о верблюде Кудима. Твой друг сказал, чтобы верблюда заклемили. Какой это бро ставить? У тебя есть своя метка? Нет, у меня никогда не было того, на что ставят метки. Да и не нужен мне верблюд. Пустим владей дамку. Кудим улыбнулся, вспомнив друга, который сейчас веселил горожан, распевая свои песни и стуча в новый бубен, подаренный вождём, спред в свой старый на всякий случай. У дамкума с этим верблюдом свои отношения. — Что ж, как скажешь, брат. Вернемся, прикажу, чтобы сделали клеймо твоего друга. Разговор братьев оборвался на полусловие песни Цураам. Она приняла хаому и теперь покачивалась из стороны в сторону, вознося хвалу богам. В ее тихой песне звучала просьба о милости к достойному вождю своего племени, к ее мужу и отцу ее детей. — Что ж, как скажешь, брат. Ахом и Кудим тоже отпили напитка жрецов из носика пузатого сосуда без ручки, который слуги поднесли им с особым почтением. Кудим впервые испил хаому, и его разум, ещё не знающий влияния дурманящих соков конопли и эфедры, в смеси с настоем семян ячменя и кислым молоком, освободился. Ни жара, ни мысли, которые не оставляли его в этот день, Ничто больше не заботило ювелира. Он погрузился в совершенно иной мир. Возвышение могилы, спина матери, стена крепости все люди, которые были рядом, словно растаяли, превратились в мираж, расслоились, как воздух пустыни. Кудим видел пугающий простор сухого такэра, уходящего далеко за горизонт, и земля и небо окрасились в серый цвет. до того он ныл, что первым желанием было сбежать. Кудим дёрнулся, но его тело не слушалось, мышцы обмякли, ноги потеряли силу, и вдруг, как наяву, Кудим увидел, как разверзлась земля, и в образовавшемся проломе показалась чедушная фигура отца. Персаух, сидя на смертном ложе, склонил бриттую голову перед сыном. Сильный порыв ветра подтолкнул Кудима сзади, и в мгновение ока он оказался рядом с отцом. Их лица сблизились. Глаза персауха, большие, поразительные с красными прожилками в уголках, смотрели в глаза сына. Сухие губы шевелились, и Кудим почувствовал нечто, что взволновало его как никогда. Он хочет пить. Отец просит воды. Кудим еле разомкнул рот, чтобы произнести слово. Он сам слышал, как они тягуче стекают с его губ и как пролитая в песок вода бесследно исчезает в могиле. Ахум наблюдал за братом, не вмешиваясь, но приглядываясь к выражению лица Персаух. Ахум умел контролировать себя и различать происходящее на земле из-за чертой разделяющий жизнь и смерть. Когда он понял, что дух отца признал в ювелире своего младшего сына, он встал между матерью и братом, оградив его от врат в царство Эришкегаль и предоставив Цурам бродить там, куда в правед попасть только избранным. Очнувшись, Кудим увидел, как Цурам паниковал, опустив голову на грудь. Он протянул руку, желая поддержать мать, но брат остановил его. Никто не мог мешать старой жрице общаться с духами в их мире, даже сын. «Мы с тобой пойдем», — шепнул Ахум, и его слова с трудом просочились в уши Кудима, все еще витающего в между мире, но теперь уже только мыслями. «За мать не беспокойся, за ней приглядывают». Многие плохо слушались, но Кудим старался не отставать от брата. Он только оглянулся на мать, и в тот момент Цурам вскинула руки, покрывало с её головы соскользнуло, её голос возвысился. "Идём, брат, идём". Ахом приобнял Кудима и увёл его. Она разговаривает с отцом. "О чём?" "Мало ли", неопределённо ответил брат. Те, кто там, знают больше нас. Могут помочь советом, если уметь слышать. Туман в голове наконец рассеялся, и Кудим снова почувствовал твёрдую почву под ногами. Сухая от зноя, на поверхности глина превращалась в пыль. Случайный ветерок, то там, то здесь, вздымал её, закручивая в тонкие воронки. Они носились по улицам и площадям. Бывшими в это время дня безжизненными, люди прятались от горячих солнечных лучей под крышами домов и под открытыми ветрам навесами. Но ветер не мог остудить летнего зноя, напротив, он обжигал лицо. Только у воды ещё можно было почувствовать прохладу, но мургап тонким ручейком протекал в стороне, и в городе белого верблюда царила пустыня. Почему вы остановились здесь? поинтересовался Кудим. Здесь нет воды. Когда мы пришли, вымотанные долгим переходом по пустыне, вода была. Отец хотел вести нас дальше, но люди решили остаться здесь. Тогда ещё не было зноя, мургап широко растекался над песками, его берега были зелёны. Отец после жалел, что не настоял на своём. Но с другой стороны, мы остались независимыми, когда пришли остальные племена. Кому нужны такие земли? Да. А как отец умер? Не проснулся утром. В те дни он плохо спал, мучимый нелёгкими думами, засыпал на рассвете. Так и в тот день мы не будили его, забеспокоились, когда солнце склонилось к зениту. Цурам говорит, что отца гордость погубила. Как-то. Когда верховный жрец Моргуша стал царём, наш отец съездил в его город. Там что-то произошло, что-то, что, что ущимило его гордость. Цурам знает, но не рассказывает. После этого отец потерял уверенность в себе, замкнулся. Мать говорит, что обида преследовала его, что и после ухода она не оставила его. поэтому он никак не обретет покой. Да и многое другое. Вина перед тобой. «Я простил его», — не задумываясь, — сказал Кудим. «Сегодня я понял, что нет у меня зла на отца. Ты прав, брат. Дороги судьбы проложены богами». Ахум заветно повеселел. «Это хорошо, Эрум». «Я слышал, что ты сказал, когда был там. Поверь, теперь, когда ты простил его, кувшины с водой, которые мы оставляем для него, не опустеют. Он сможет утолить жажду». Ахум смахнулся лба ручейки пота. «Да и нам бы воды попить!» Он рассмеялся. «А меня ты простил за вчерашний прием?» Я и не обижался, сам вел себя глупо, а ты был... Великодушен к бродягам. Я расскажу тебе, а Хум резко посерьёзнил. Был заговор против царя. Многие вожди племён хотели захватить дворец, недовольны они были его правлением. Нашего отца тоже примкнуть к ним уговаривали. Но Персаух всегда в стороне от всех интриг оставался. Больше всего он ценил свободу, и он отказался. Когда заговор раскрыли, многие подумали, что это наш отец донёс. Позже тех вождей казнили, их семьи в услужение верным царю племенам отдали. Тогда к нам стали приходить озлобленные люди, угрожая убить персауха. Вредили, умерщвляй скот, сжигая хижины и посевы. Нам пришлось увеличить войско, охранять людей не только в городе, но и за его пределами. С тех пор каждого, кто войдёт в город, мы берём на заметку, следим. А ты странно повёл себя. Хорошо то, что ты говорил правду, но удивил всех. Думали, что вор, а оказалось ювелир. Ахум снова развеселился. Да, и хороший ювелир я тебе скажу. Кудим подхватил шутливый тон брат. Ты видел мои изделия? Я ведь не просто рабом был у моего хозяина. Я учился его мастерству. А он был великий мастер, уж поверь. Верю. Как же не верить? Я сделаю для тебя кое-что. Есть задумка. Кудим подмигнул брат. Как тебе серебряный верблюд, а? Как символ твоего племени. Ахум остановился. сжал плеч Кудимы с чувством произнёс нашего племени брат нашего они обнялись если до того в сердце Кудимы ещё оставалась пустота то теперь она наполнилась счастьем сын вернулся к матери брат обрёл брат вот ещё вернуться с пастбищ наши братья подожди только и ты поймёшь что дорог всем нам но Поспешим. Видишь, уже дымятся очаги для приготовления жертвенного мяса. Мне надлежит провести ритуал восхваления богов в благодарность за твоё благополучное возвращение перед нашими людьми. Как только великий Шамаш ослабит жар и соберётся на покой, мы начнём. А пока мне надо готовиться, очистить свою голову от посторонних мыслей, обрести гармонию. Для этого нужно уединение. «Да и тебе, брат мой, не помешает отдохнуть в тиши твоего дома. Я приказал. Дом для тебя готов. Он рядом с моим». «Спасибо, брат», — Кудим поклонился. «Скажи только, а что мой друг Дамкум, он может остаться с нами?» «Конечно. Если хочешь, он будет жить с тобой». «Да, за долгое время в пути мы привыкли быть вместе». И хотя домком бывает надоедлив, я скучаю по нему. Что ж, так тому и быть. Ступай. Слуга покажет тебе твой дом, а своего друга найдёшь по песням.